Вся эта трагедия «С как это я не умею играть» продолжилась на следующий день, и Джуди заставила Лестера устроить для нее ужин, чтобы она могла и там с Тенниси столкнуться. Я тогда не знал, что ее любимой едой были спагетти. Думал, Лестер просто экономит, постоянно заказывая макароны, но ей только их и надо было. Мы часто ходили в кафе Николсона на 58-й улице, а если оно было закрыто... Джонни Николсон даже специально приходил, чтобы приготовить Джуди спагетти. Даже Клэстеру домой приходил ради нее, как в тот самый вечер. Мы сидели за столом, и Джуди рассказывала, как мистер Майер, она всегда звала Льюиса Б. Майера, мистер Майер, заставил ее проходить психоанализ в эти годы. А Тенниси спросил. «И помогло?» «Очевидно, нет», — ответила она ему. Раз, по твоим словам, играть я так и не научилась. Потом она обернулась к нам и продолжила. Да из чего бы помогло, правду я никогда не говорила. И Тенниси был потрясён Ты врала своему аналитику? О, это же преступление, грех это. Джуди ответила, что однажды обнаружила ее аналитик на окладе у МДЖМ и получает от мистера Майера деньги за увещевание вроде... «Не спорь со своими работодателями, они тебя любят». Лестер поверить в это не мог, только и повторял раз за разом. «Ужас какой! Какой ужас!» Тогда Джуди расхохоталась, открыв рот так, что спагетти так и полезли, и запела «Где-то под радугой». Я просто глазам своим не верил. Подумал, вот бред. Сидит напротив меня Джуди Гарланд, изо рта у нее спагетти валятся, а она шпарит «Где-то под радугой». Джерард всегда говорил, что именно на вечеринке 50 самых красивых людей звезды сменились суперзвездами и на Эдди пялились больше, чем на Джуди. Но, по-моему, у Эдди с Джуди было кое-что общее. Их умение всех вовлечь в собственные проблемы. Так за них беспокоишься, что о своих проблемах забываешь напрочь. Вечно с ними какие-то страсти творились, и все обожали помогать им выпутываться. Проблемы делали их даже более привлекательными. В 60-е ничего не надо было покупать. Почти все доставалось даром, все было рекламой. Все что-то продвигали, и за тобой посылали машины, кормили, развлекали, делали подарки, если ты приглашен. Если тебя не приглашали, было все то же самое, только без машины. Рекой текли деньги, просто рекой. Журналист как-то спросил Дэнни Филдса, как мне заполучить компанию из фабрики на презентацию. А Дэнни ему ответил, без проблем, Можете даже не сообщать им. Просто пришлите лимузин и скажите, чтобы спускались. Гарантирую, как только машина приедет, все тут же в нее залезут. Мы действительно залезли. Помню, как Сэму Грину всю квартиру обставили даром за один день. Он так радовался переезду, что пригласил сотни человек на новоселье, за день до которого осознал, что у него и присесть негде. Так что он весь день на фабрике провисел на телефоне, Я слышал, как он обзванивал детские сады и выдавал что-то вроде «А как насчет этих ковриков, на которых детишки любят прикорнуть? Можно мне одолжить несколько?» «Да нет, я их на другой день верну». Он вешал трубку и стонал «Ну что мне делать? У меня всего пятьдесят шесть долларов на счете». Я посоветовал ему придумать что-нибудь. «Слушай», — он ответил, — «я уже всех обзвонил. Даже херцевскую одолжи подушку. Все жутко дорого». Я ему сказал «Ты тупишь, Сэм. Раз ты хочешь заплатить, они понимают, что ты бедный, богатый и не платят. Скажи, что хочешь бесплатно. Не будь ты таким неудачником. Веди себя как богатый. Позвони в галерею Парк бернет Да в музей Метрополитен позвони». Сэм придумал кое-что получше. Он набрал номер известного дизайнера по мехам, с которым познакомился на вечеринке недели раньше. Напомнил о себе, а потом затянул — У меня завтра будет вечеринка, что... Ой, нет-нет, вас не приглашаю, просто обычное скучное бизнес-мероприятие для нескольких коллекционеров искусства. Но будет фотограф из Лаев. И они ищут какую-нибудь изюминку, текстуру, не знаю. Они видели Ворхоловскую фабрику в серебре и теперь хотят что-то тоже от стены до стены. Так что я пообещал им, что отделаю свою квартиру пластиком или мехом, или еще чем-нибудь... Фотогеничным, ну вы понимаете. И так далее. Следующим утром под окнами Сэма на 68-й улице остановился грузовик с беспошлинными мехами на 42 тысячи, за которые Сэм расписался.